Интересно. Так где эта она у нас поселится? Холодно поинтересовалась смеланя на чердаке или в твоей комнате? А почему не в твоей? встрепенулась Фелиция. А ты переглядешь к Сильвии. Дородка может спать здесь на диване. Я бы предпочла в чулане на раскладушке, робко предложила Дородка. Как же. Держите карман шире, разбежалась отдам свою комнату, восклицала Смелания. Старуха не ко мне а приезжает. И что ты так заботишься о её состоянии? Всё равно тебе ничего не перепадёт. И вовсе я не забочусь об американке, просто здраво рассуждаю, отбивалась Филипса. Если дородка в чулане, а что? Неплохая идея. Правильно. Дородка в чулане. Сильвия здесь на диване, а я останусь в своей комнате. так же как и ты Сильвия на диване не поместится это раз а два тогда нам всем придётся ложиться спать с курами отказалась от неплохой идеи фелицицы не нравится с курами можешь с сутками с гусями с кем хочешь но я своей комнаты не отдам я работаю а доротка размечталась о чулане Небольшой комнатки при кухне наконец был бы свой угол, пусть и крохотный, пусть и тесный. Она давно просила Фелицию разрешить ей поселиться в чуланчике. Не прямо просила, намекала деликатно, но Фелиция всегда была против, ведь тогда пришлось бы очистить чулан от издавна скопившихся там бесценных сокровищ, старого испорченного холодильника, ещё более старой и тоже испорченной Крейны машинки, ставшие уже антикварной редкостью, сундука с драными половиками и прочим тряпьём, обшарпанных и поломанных рам для картин, довоенного котла для кипячения белья и щёкой какой мелочи. Дородка вызывалась одна перетащить весь этот хлам на чердак, впрочем, тоже забитый до отказа. Предлагала навести порядок на чердаке, кое-что выбросить, А на освободившееся место затолкать вещи из чулана на фелиции твёрдо стояла на своём. Патологически скупая, она в глубине души надеялась, что холодильник куда-с-то отремонтировать, старинную швейную машинку продать в антикварный магазин, а рамы реставрировать. И тогда им ценной не будет. Лично она прекрасно помнила, что ещё до войны её отец очень дорого заплатил за них. Ликвидировать свалку на чердаке филиции было тоже не под силу ещё бы. Ведь более столетия туда стаскивали всякие ненужные вещи: поломанную трухлявую мебель, дырявые кастрюли, тряпьё, некогда бывшую одежду, фрагменты чемоданов и сундуков, непригодных к употреблению, стремянок, конфорок от печей ещё довоенных. Впрочем, филиция сама не знала, что хранится на чердаке, но подозревала большие ценности и не позволяла ничего выбрасывать. Теперь же, в связи с приездом американской старушки, у доротки появились кое-какие шансы. Миштин Филиппцы снова сцепилась с Миланией, та ни в какую не уступала. Было ясно, она скорее дом подожжёт, чем уступит свою комнату. В чём-то она даже была права. Слишком много вещей, необходимых для работы, находилось в её комнате даже на короткое время. Лишить их было затруднительно. Проще было лишить комнаты Сильвию с дородкой. Проблему решила Сильвия. "Ну, хорошо", вздохнув, произнесла она почти нормальным голосом, резко отличающимся от раздражённых выкриков сестёр. "Будь по-вашему. Я переселюсь в тюланке к одоротка, пусть спит здесь на диване". Она полуночница, так что никакие куры во мне помешают. Кука! страшным голосом вскрикнула Фелиция, срываясь со стула. Боже мой! Боже мой, я забыла сунуть курицу в морозильник. Теперь она протухла, провонялась. Идиотка! Немедленно отозвала Смелания. Что за курица? Где? В кухне, в сумке, под буфетом или под столом? Доротка, сходи погляди. Когда я была в кухне, там ничем не воняло. Попыталась успокоить тётку, девушка вставая со стула. Что за курица? Откуда? строго допытывалась Сильвия. Стараякова принесла деревенскую, а я забыла тебе сказать, хотела предложить потушить на завтра. Лучше из неё сварить бульон. Авторитетно заявила Сильвия: "Ты думаешь? Ну да. Есть ли та курица из таких, хмм, свободно гуляющих, то из неё получится вкусный бульон?" "А не жалко", сомневалась Сильвиция. "Всё зависит от того, какого возраста курица. Если старая, то тушить её без толку, а вот бульон получится наваристый". А потом из мяса можно сделать котлетки или фрикадельки. Фрикадельки говоришь? У, неплохая идея. Курицу дародка обнаружила в кухне, не под столом, а на сушке для посуды. Вытащила её из целлофана, обнюхала, обмыла под краном, вытерла чистой тряпочкой и завернув в фольгу, сунула в морозилку. Хорошо исчипанная и выпотрошенная птица была в полном порядке. Покончив с ней, девушка опять поставила чайник, по опыту знала, потребуется. До возвратившейся в столовую доротка сообщила: "Курица в полном порядке. Я спрятала её в морозилку, но подумала, не мешало бы её перед замораживанием на части разделить. В кастрюлю она целиком не поместится, это большая курица". "Значит, старая", заключила Миланге. "На бульон. А ты подай мне ещё чаю". И мне, сказала Сильвия. И мне тоже. А раз уж ты такая умная, дай мне разрешение на несколько частей, подытожила Фелицицы. К счастью, доротка была молодой, здоровой и физически выносливой девушкой, и хотя после рабочего дня ей хотелось дома отдохнуть, спокойно посидеть, почитать книгу, возможно, вместо книги приняться за новую редактуру, тоже чтение. Однако у неё хватило силы выдержки на всё. Курицу она разрезала быстро и ловко, по этой части у девушки был большой опыт, ибо главное повариха в доме Сильвия давно привыкла сваливать на племянницу обязанности поварёнка. Когда доротка с очередным подносом появилась в столовой, там опять бушевали страсти. Не иначе, изпятила, раздражённо выкрикивала Филица. Откуда я могу помнить такие вещи? Мне ведь в тупору и пяти не было. Неправда? гибел и больше безжалостно выводила её на чистую воду мелайне. Кристина родилась в 34, окрестили через год. Ей уже годик был, это я твёрдо знаю. Мамуля сколько раз рассказывала: ты в ту пору уже в школу ходила. А Кристину откладывали, потому что сначала умер крёстный. Ещё-то крещение, вырвалось у дородки. До! Я же ясно говорю. Тогда как же он мог быть моим крёстным, не понимала Дородка. Он и не был, только собирался быть. Умер по какой-то глупой случайности, вроде бы аппендицит гнойный, вовремя не заметили, а пенициллина тогда ещё не изобрели, пришлось искать другого кандидата в крёстные отцы. Крёстной же матерью с самого начала назначили Вандзю Ройковну. Переценывая держила Гаэдик. Она прекрасно обо всём информирована, а как письмо и читала, ничего не могла понять. Мелания пресекла попытки старшей сестры сделать ей выговор, потому что потом вспомнила: я пока ещё не склеротичка, как моя старшая сестра. А кроме того, в те времена Ванджа была райковной, незамужней панной, потом вышла замуж и сменила фамилию, как было догадаться, что Вайцеховский пишет именно ей.